Когда Эгин вышел на площадь двух логинов, на краю которой красовалась серая громада свода, он обнаружил, что ноги сами принесли на эту площадь не только его, но и еще тысянку другую жителей столицы. Походило это все на несанкционированное народное гуляние во время холеры. Прямо на греовёрдовых плитах, на некотором отдалении от парадного входа в свод, жгли костры, на которых грелось в огромных котлах благотворительная похлебка. Эту похлебку жаловал своим подданным княгиня. По площади, словно измененные лучи розы ветров, сменились многоголовые очереди за дармовщины. Рядом расхаживали солдаты, присматривающие за порядком. Мимо страждущих похлебки сновали сноровистые коммерсанты. Они предлагали пирожки с крысятиной, хлеб с отрубями и воду. пресная вода в пеннарине стала ценой с молодое вино. Два акведука, снабжавших водой большую часть столицы, были разрушены на протяжении многих лиг. Третий обещали починить к послезавтрему. А из многих колодцев вода ушла в один день, не считая тех, что оказались погребенными под развалинами, а было их и так не больно много. Налейтай! Лучшая вода в столице. Кишки так и продирает, орал мальчик с бурдюком. Но Эгину не нужно было продирать кишки. Ему нужны были холодные мраморные ступени, приводящие к центральному входу в свод. Как известно, этим входом не пользовался никто, кроме впервые доносящих в опору благонравия, страдавших размягчением мозгов, и тех, кто решил попробовать свои силы в комнате шепотов и дуновений. или иными словами в борьбе за должность гнора. И те, и другие и третьи были по-своему сумасшедшими. Сумасшедших в Варане не любили и боялись. Поэтому, когда стало понятно, куда именно направляется неплохо одетый молодой Гиазир с коротко стриженными волосами цвета спелой ржи, люди, что стояли поближе ко входу, стали расступаться, перешептываться и указывать на его пальцами. Милок, не ходил бы ты туда. Молоть еще не воротишься. Схватила Эгина за рукав сердобольная бабка, стоявшая в очереди к котлу со своей деревянной кружкой. «Во рту у нее не сочлось бы и четырех зубов. Значит, не судьба мне будет воротиться, бабушка, усмехнулся Эгин. Перед огромной высоты дверями Эгин остановился и закрыл глаза. Что ты делаешь, безумец? спрашивал Эгина собственный рассудок голосом наставника из четверного поместья. Ты поступаешь правильно, главное не бойся, успокаивала Эгина его собственная душа голосом Авелира. Не лучшее место для дебатов, закрыл дискуссию Эгин, и его пальцы сжали ледяную ручку из чёрнёного серебра. Он никогда не заходил в свод через парадный вход. В бытность свою офицерам он всегда пользовался тоннелями. Но воспользоваться тоннелем сейчас Эгин не имел никакой возможности. Во-первых, шансы Эгина пройти через туннель были еще ниже, чем здесь. Впрочем, и здесь они равнялись почти что нулю. Только в туннеле его попросту зарубили бы на входе при попытке объясниться. Стражи тоннеля куртуазными манерами, как и разговорчивостью не отличались. Да и вопрос еще. какие из тоннелей уцелели после землетрясения и какие сейчас работают? Эгин знал даже и без всяких землетрясений. Проходы, что были рабочими еще неделю назад, сегодня запросто могут оказаться закрытыми на неопределенный срок. Роль стража в обширном холле с сводчатым выполнял один единственный офицер с дивными до плеч рыжими волосами и высокомерной улыбкой человека, многого добившегося в этой жизни своими собственными усилиями. Точнее, Можно было видеть только одного офицера. Игин знал, что сейчас за ним наблюдают по меньшей мере четыре пары глаз. Двое из-за зеркала, украшающего стену по правую руку от него, двое из-за зеркала слева. Ишалол знает, сколько еще. Вы в комнату шепота и дуновений, поинтересовался рыжеволосый офицер вальяжной походкой приближаясь к Игину. Нет. В таком случае вам должно быть есть что рассказать служителям князя и истины. Эгин невольно усмехнулся. Его опрашивали по стандартной схеме. Неужели он похож на доносчика? Все доносчики, которых доводилось ему видеть в кабинетах Свода, были малого роста, плюгавы, сероглазы и обычно уже в летах. Те, что были помоложе, и выглядели попрезентабельней. Кажется, предпочитали доносить письменно. Нет, мне нечего донести, но у меня есть что рассказать служителям князя и истины. Что именно вы хотите рассказать? Меня зовут Агин. Ещё 2 года назад я был арумом опоры вещей, но по личному распоряжению гнора гноро лахикалары, я был почетно уволен из рядов свода по состоянию здоровья. Молодой офицер внимательно оглядел Агина с ног до головы. Разумеется, ему совсем не верилось, что у Эгина плохо со здоровьем. Прекрасно сложенное, мускулистое тело Эгина, его глаза, манера двигаться и говорить все это источало жизненную силу в количестве, несовместимым со словом болезнь. Еще меньше рыжеволосому офицеру верилось в то, что надменный гнор лакхакаалара станет принимать участие в почетном увольнении каких-то там аррумов. которых в своде как собак нерезанных. Но самое главное, офицеру совершенно не верилось в то, что человек в расцвете сил и карьеры может уволиться из свода. Ведь с молодых ногтей его учили: из свода можно уйти либо вперед ногами, либо на пенсию по выслуге лет. Да и сама пенсия будет скорее всего протекать в одном из поместий, где учат молодежь свода, а вовсе не на курорте с целебными грязями как представляется некоторым дуракам. На каких же жерновах хуммера, с молота пудра, который обильно посыпает его мозги этот безумец, говорящий с легким аютским акцентом. Офицер этот Шрам, след от внутренней секиры, которую извлекли из моего тела два года назад, продолжал говорить эгин до самого плеча, задирая рукав рубахи и камзола. Вы видите? Я вижу. Но если вы и впрямь были офицером свода, то должны понимать, что такой шрам легко подделать, с подозрительным прищуром сказал рыжеволосый. Легко. Но зачем? Скажите, зачем его подделывать? спросил Гин с убийственной интонацией. Неужели вы думаете, что Харенский сатинальм станет подсылать своих шпионов к центральному входу в свод? Подозрительность его бывших коллег начинало изрядно действовать ему на нервы. Как всегда, проверяют все, что угодно по 300 раз, пока под носом у всех проверяющих в самых дверях созревает очередной опаснейший заговор наподобие заговора Норо Норооксшина. Да и вообще, Пеннарин в руинах, а эти здесь, как обычно, сама бдительность, сама сдержанность. Или, может, Геннера повредилась в уме и решила заняться такими трюками. Нажимал и Это не входит в сферу моей компетенции, холодно сказал офицер. Послушайте, я не настаиваю на том, чтобы меня непременно пустили. Об этом не может быть и речи, вставил офицер. Он знал, что за ходом их разговора внимательно следят офицеры, расположившиеся за зеркалами. Он очень не хотел, чтобы кто-то из них составил рапорт, в котором отмечалось бы неполное служебное соответствие офицера такого-то, выразившееся... в неподобающей манере вести беседу. Он знал, стоит ему подать людям за зеркалами знак, и агены уведут туда, откуда нет возврата, туда, где существуют только расследования, доверительные расспросы, до выяснения подробностей. Но рыжеволосый офицер не торопился подавать этот знак. Возможно, из-за того, что стоять в вестибюле свода, ожидая таких вот, как тронутых, было очень и очень скучно. Мне всего лишь нужно поговорить с Альсимом по разговорцам о вещей или с Гнорром. Мне нужно, чтобы вы передали Альсиму или Лаки Каалари сообщение из двух слов: Эгин в столице. Я могу рассчитывать на это, продолжал Эгин, прилагая огромные старания к тому, чтобы не потерять самообладание. Нет, вы не можете на это рассчитывать. Офицеры свода не подрабатывают почтовыми голубями. Если вы и впрямь знакомы на коротке с теми людьми, имена которых вы здесь упомянули, значит у вас должны быть особые каналы для связи с ними. Разве вам бывшему офицеру свода, если принять за то, что вы мне тут пона рассказывали, это внове с издевкой поинтересовался офицер? Разумеется, нет. Но сегодня, когда я пришел к особняку чиновника дома Недр и угодий Еры Оксламая, под личиной которого долгое время в столице проживал Гязир Альсима, Я обнаружил там засаду из людей своды. Вследствие этой причины связаться с гиазиром Альсимом по каналу, который был мне ранее указан, я не мог. Эгин заметил, что при упоминании о Ере Оксламае глаза молодого офицера блеснули тусклым огнем любопытства, хотя это было всего лишь конспиративное имя, известное по идее очень и очень немногим. Видимо, офицер решил, что на этом странном человеке, выдающем себя за его бывшего коллегу, можно наиграть лишнюю ступень своей карьеры. Секунду спустя Эгин заметил, что офицер пытается подать знак людям в левом зеркале. Это означало, что начинается второй тур переговоров. Эгин очень надеялся, что этого второго тура не последует вовсе. Что ж, значит, надеялся он напрасно. Как ни в чем не бывало, офицер заткнул большой палец левой руки за кожаный поясной ремень. Это означало, что он просит подмоги у левого зеркала. Но знак рыжеволосого был принят совсем с другой стороны. Правое, а не левое зеркало повернулось вокруг своей оси, и в ярко освещенный вестибюль вышел человек, чье лицо показалось Игину смутно знакомым. Быстрыми шагами человек подошел к Игину и рыжеволосому. показал левому зеркалу знак отбой. Меня зовут Тен. Я Рах Саван опоры Единства. Вы, наверное, меня не помните, но я Эгин вас помню отлично. Эгин всматривался в костистое лицо Рах Саванна, терзая свою память, но она отказывалась выдавать соответствующую этому Тену время, место и обстоятельства. Мы встречались на мятежном Винсен небес. Мы встречались и во время штурма Ходзанге. Я помню, как вас раненого в спину принесли на венец, и как гнор, можно сказать, сдувал с вас пылинки. Эгин дружелюбно улыбнулся. Сдувал пылинки это, конечно же, слишком крепко сказано. По-настоящему гнор сдувал с Игины пылинки на медовом берегу после того, как он убил потворного девкатра. Я знаю, что вы говорите правду, и я очень хочу вам помочь. Эрм Саван, оставьте нас на минуту. бросил он начальственным тоном в сторону ржеволосого офицера. Нехотя повинуясь тот пошел прогуляться по холлу с нарочитой беспечностью, разглядывая лепные гербы на потолке. С вашей стороны было чудовищной глупостью являться сюда. Но если выдастся возможность, я передам Гнору то, о чем вы просили. Гнор не дает увольнений кому попало. Думаю, он вас помнит. А теперь немедленно уходите и не оборачивайтесь. Эгин понял, что спорить с этим рахвасаваном бессмысленно, и что если бы не Тен, скромный служак о свинца небес, сейчас он вел бы нудные беседы со своими не столь благожелательно настроенными к нему бывшими коллегами. "Спасибо, Тен", бросил Эгин и поспешил к стеклянным дверям, провожаемые удивленным взглядом молодого рыжеволосого карьериста.